Глава шестая. Русь и Рим. Последнюю часть пути воинство Владимира преодолело пешком. Вернее, верхом. В сопровождении представителей императора, разумеется. Рами еще помнили, как по этому пути хаживали предшественники Владимира Олег и Игорь. А помнить было что? помните молиться о том, чтобы русы не забыли, что пришли сюда по личному приглашению императора, а не как обычно – Грабить. В город Владимирова войска не пустили. Осторожность императора можно было понять. Шесть тысяч русов. Этого достаточно, чтобы вынести всю Константинопольскую стражу, включая гвардейцев и тариотов. Так что разместили храбрых союзников в тех же казармах загородного дворца, где уже обитали гридни Духарева. Впрочем, самого Владимира вместе с ближниками, князьями и воеводами, в город допустили, причем с оружием. Архонтурусов была немедленно назначена официальная аудиенция в Большом дворце. Немедленно это по рамейским понятиям, ведь такое серьезное действо следовало основательно подготовить. Процедура приема иноземных правителей автократором рамеев происходила по старинному церемониалу. Была выверена и расписана до мелочей и разыгрывалась из века в век, независимо от того, чьи ноги были обуты в пурпурные императорские сапоги. Сначала посольство следовало по мосту через Золотой Рог к Харисийским воротам, затем по главной улице к площади Тавра, далее сквозь великолепную мраморную арку к площади Константина, а оттуда по широкой, вымощенной плитами улице, мимо увешанных коврами и драгоценными тканями, уставленных золотыми изделиями портиков, через Триумфальную арку на августион главную площадь Империи. Здесь торжественная процессия останавливалась, чтобы иностранный правитель мог насладиться зрелищем Святой Софии, гигантского ипподрома и Большого императорского дворца. Насладиться и проникнуться величием империи. После поражающей варварской воображение прогулки по столице, зарубежного лидера через главные ворота запускали в Большой императорский дворец. То же произошло с Владимиром. Правило есть правила То, что архонт Русов был последней надеждой Василия Второго, ничего не меняло. Владимира со свитой, невозмутимого, что-что одержать что, лицо великие князья, Русов умеют. Со всеми подобающими почестями впустили во дворец, провели по раз и навсегда утвержденному маршруту, роскошными залами и галереем, где специально для этого случая собирали большую часть богатств дворца. И, наконец... Вывели в гигантский тронный зал, где на великолепном троне, в пурпурных туфлях, многоцветном шелке, в золоте и жемчуге восседал сам автокаратор Византии в императорской короне. С цепью из огромных драгоценных камней, еще более роскошным скипетром в руке. У трона повелителя величайший, после падения Рима, разумеется, из земных империй произрастало золотое, вернее позолоченное дерево, и золотые механические птицы сидели в его ветвях. Едва Владимир вступил в зал, как волшебные птицы запели, а золотые львы, охраняющие трон императора, ударили хвостами, распахнули пасти и спустили устрашающий рев. Сопровождающие Владимира византийцы пали ниц, а трон императора напротив устремился ввысь. «Я бы не отказался войти сюда победителем», – шепнул воевода Претича, Сигурду Ярлу, и тот, понимающий, ухмыльнулся. «Интересно, эти рычащие штуковины действительно золотые?» задал естественно для Нурмана вопрос Сигурд. «Вы его дооживились. Да Каждый мысленно прикидывал свою долю от дележки таких неслабых кусищ благородного металла. Половина лапы меня бы устроила, пробормотал притич. «А мне вон ту веточку попросил путята. Думаю, гривен на 5 потянет». «Поклонитесь!» – прервал возвышенные мечты воевод-великий князь. «Всю же это повелитель Ромеев и мой будущий родственник». Восемь ближников дружно отвесили поклон, такой же, каким приветствовали бы своего князя. Если византийский император ожидал от них большего, то не дождался. Владимир и вовсе не стал кланяться, даже не кивнул. Потом поискал среди императорской верхушки кисаревну Анну. Ему показывали... Порсунуть сестра императора, но рисунок это одно, а реальность другое. Художники всегда старались приукрасить тех, кого рисовали. Но тут, пожалуй, вышло наоборот. Феофана, простолюдинка, поднявшаяся до вершин власти, была прекраснейшей из женщин. И дочь унаследовала ее красоту. Владимир Раскова улыбнулся, будущей невесте, а потом перевел взгляд на рыкающих львов. Изучил их с большим интересом и без малейшего страха. Он бы и настоящих львов не испугался. А тут какие-то игрушки. Хм, золотые игрушки. Наблюдавший за этой сценой из галереи Духарев, он тоже присутствовал, но не как воевода владимира, а как с Пафарий. Типа на страже безопасности Августа. Мысленно усмехнулся. Ох, не стоило бы Василию кичиться сокровищами. Чужое богатство для воина-варяга – это верный способ поднять ценник на собственные услуги. Впрочем, было занятно, тем более, что сам прием длился недолго, а от силы полчаса. За русов выпроводили. Впрочем, Владимир и тут отличался. Надо полагать, пропустил мимо ушей все наставления царем и местера. Повернулся к владыке Восточно-Римской империи спиной. Иных иностранцев казнили из-за куда меньшие проступки. Дипломатического иммунитета для чужеземных послов и владителей в Византии не существовало но вряд ли Владимиру рискнули даже замечание сделать. После совершенно бессмысленной официальной встречи Владимира попытались отвезти к Лагофет Дрома для предметного разговора. Но великий князь, получивший от Духарева предварительные инструкции, министра послал, мол, не целому великому князю русов общаться с каким-то холопом, пусть даже императорским, не по уровню, и покинул дворец. Логофет тут же послал за спафарием Сергием и перехватил Духарева раньше, чем тот присоединился к свете своего великого князя. Богопочитаемый автократор повелел нынче вечером Архонту и его воинам переплыть через Босфор и напасть на войско мятежников. Сходу выпалил Евнух. Архонт Владимир не любит торопиться, пожал плечами Духарев. И куда спешить? Мятежники чай не убегут, русы устали с дороги. Вранье, греть Владимира ехала шагом подстраиваясь под темп обоза. А кроме того, великий князь, прежде чем вступать в игру, желает услышать подтверждение условий договора, изложенных послами от самого Василевса. Лично. Варвар, что с него возьмешь? Считает себя ровней самому богопомазанному Августу. Хотя лично он, Духарев, не видит в этом ничего плохого. Ведь так и будет, когда Архонт примет крещение и женится на Кесаревне Анне. Логофета от таких слов аж перекорежила. Трудно сказать, что ему больше пришлось не по вкусу. То, что варвар проигнорировал прямое распоряжение императора, или то, что Дикий Рус может получить право именоваться Кесарем и Василевсом. «Но ты можешь хотя бы попросить Архонта немного задержаться?» Срывающимся голосом попросил Логофедрома, который, надо полагать, уже чувствовал на своей жирной шее дыхание монаршего гнева. «Попробую», — сказал Духарев и, не теряя времени, устремился на перехват великого князя. Тот, впрочем, особо не спешил, все шло по заранее оговоренному сценарию.